Когда-то гордый и надменный, Теперь с цыганкой я в раю. И вот прошу ее смиренно, Спляши, цыганка, жизнь мою. И долго длится пляс ужасный, И жизнь проходит предо мной Безумной, сонной и прекрасной И отвратительной мечтой, То кружится, закинув руки, То поползет змеей, и вдруг Вся замерла в изтоме скуки, И бубен падает из рук. О, как я был богат когда-то, Да все не стоит пятака, враждан. Да, любовь, молва и злата, А пуще смертная тоска.